Русских людей тяготила страшная бедность. Крижанич указывает на богатейшие западные государства, указывает и на то, почему они так богаты. Англия и Нидерланды потому богаты, что там разумы у народа хитры, морские пристанища и торги отличные, цветет всякое ремесло, земледелие и обширная морская торговля. Еще славнее и счастливее бывает государство, когда в нем при этом и законы хороши, как, например, во Франции. А Россия, при всей своей неизмерной широте и длине, она со всех сторон заперта для торговли. Мало в ней торговых городов, нет дорогих произведений. Умы народа тупы и косны нет никакого умения ни в торговле, ни в земледелии, ни в домашнем хозяйстве. Русские, поляки и все славяне не умеют вести дальнюю торговлю ни сухим путем, ни по морю. Купцы русские не учатся даже арифметике, того иностранным купцам ничего не стоит их обмануть. Русский человек сам ничего не выдумает, если ему не укажут книг, у него никаких нет, ни о земледелии, ни о других промыслах. Он ленив, непромышлен, сам себе не хочет добра сделать, если силою не будет принужден. Язык его беден, беднее всех главных европейских языков, потому неудивительно, что и разумы наши тупы и косны чего не можем словом сказать, того не можем и, думаю, замыслить. Истории русский человек не знает, никаких политических разговоров вести не может, и потому иностранцы его презирают. В покрое платья высказывается разум народа. Русское платье некрасиво и неудобно. За него иностранцы зовут нас варварами, особенно нерасчесанные волосы и борода, остриженная голова делают нас мерзкими, смешными, какими-то лесовиками. Едим мы нечисто, деньги прячем в рот. Мужик держит полную братину, и пальцы в ней окунуты. Так и гостю подает. Квас продается погано, посуда не моется. Датский король сказал о наших послах. «Если эти люди еще ко мне придут...» то должен буду построить им свиной хлев, потому что где они постоят, там полгода никто не может жить от смрада. Неумение изясняться, лень, пьянство и расточительность главные наши природные свойства. От расточительности происходит жестокость относительно подчиненных. У нас нет природной бодрости, благородной гордости, одушевления. Не умеем держать себя с достоинством. Турки и татары, хотя и бегут, не дадут себя даром убить, но обороняются до последнего издыхания. А наши ратные люди, когда побегут, то уже не обратятся, но дают себя сечь, как мертвые. Великое наше народное несчастье — это неумеренность во власти. Не умеют наши люди ни в чем меры держать, не могут средним путем ходить, но все по окраинам и пропастям блуждают. То у нас правительство в конец распущено, господствует своей воле безнарядье то уже чересчур во строго и свирепо во всем свете нет такого безнарядного и распутного государства как польское и нет такого крутого правительства как в россии расплодились в русском народе примерские нравы так что пред другими народами русские являются обманчивыми неверными склонными к воровству убийству неучтивыми в беседе, нечистоплотными. чего все это происходит? От того, что всякое место наполнено кабаками, заставами, откупщиками, целовальниками, выемщиками, тайными доносчиками. Люди отовсюду и везде связаны, ничего не могут свободно делать, трудом рук своих не могут свободно пользоваться. Все должны делать и торговать тайком, в молчанку, со страхом и трепетом, укрываться от такой огромной толпы правителей или палачей. А сами эти целовальники и притеснители народа, не получая достаточного жалования, не могут как должно исполнять своих обязанностей. Нужда заставляет их искать корысти и брать подарки от воров. Таким образом, люди, привыкшие все делать тайком, как воры со страхом, с обманом, забывают всякую честь, становятся трусливы на войне. Делаются склонны ко всякой нелюдскости, нескромности и нечистоте. Не умеют они ценить чести, не умеют делать различия между людьми. Первый вопрос, с которым обращаются к незнакомому человеку, есть ли у тебя жена? Второй, сколько получаешь царского жалования? Сколько у тебя имения? Не стыдятся купаться перед всем народом. Если они в ком-нибудь нуждаются, то не знают меры унижению. Итальянцы, испанцы, турки, бережливы и трезвы, немцы бережливы, но большие пьяницы. Все славяне расточительны и любят попировать. Однако ни у немцев, ни у остальных славян, нигде на свете, кроме одной русской державы, не видно такого гнусного пьянства. По улицам в грязи валяются мужчины и женщины, миряне и духовные, и многие от пьянства умирают. У турок, Нам должно учиться трезвости, стыдливости и правосудию. Эти неверные не менее нас грешат противоестественным грехом, но они соблюдают стыдливость. Никто у них не промолвится об этом грехе, не станет им хвастаться, не упрекать другого. Если кто проговорится, то не останется без наказания. А у западных народов сожигают таких преступников. В России же этот гнусный грех считают шуткою. Публично, в шутливых разговорах один хвастает грехом, иной упрекает другого, третий приглашает греху, не только, что при всем народе совершали преступление».